Глава 18 Лена мрачно рассматривала выстроившийся передний десяток, и картина ее совсем не радовала. Бойцы стояли в расслабленных позах и с ухмылками разглядывали ее в ответ. Словом, все просто кричало о том, что проблемы будут. Она еще раз прошлась глазами по неровной шеренге и вдруг поняла, что казалось ей неправильным. Ни у кого из ратников не было значка, даже обычного медного, который школа Данислава выдавала при окончании. Выпускники Данислава всегда пользовались уважением, и этот значок носили все ратники. Да и у самой Лены на груди была золотая сигна школы, а скальная голова волка на фоне скрещенных копий. Станислав их что, в ближайшем кабаке понабрал? Ошеломленно подумала Лена, наконец полностью осознав масштаб проблемы. Хотя в чем тут вина Станислава? Он никогда не решился бы подсунуть ей подобный контингент без прямого приказа Кеннера. «Смирно!» Скомандовала Лена, и бойцы слегка подобрались, впрочем, по-прежнему производя впечатление сброда. «Я командую вашим десятком. Меня зовут Лена Менцева». Часть фамилии она решила опустить, и, судя по тому, что никакой реакции бойцов не последовало, они не связывали ее с Орди. Разумеется, рано или поздно они все узнают, но она постарается сделать так, чтобы это случилось поздно, а не рано. «Обращаться ко мне по имени я запрещаю», — продолжала она. «Обращаться ко мне следует старшая, как положено по уставу». «Как прикажете, старшая!» — подал голос один из бойцов, рассматривая ее сальным взглядом. «Мы со всем нашим уважением удовлетворим вас, как пожелаете!» Десяток дружно гыкнул Ухмылки стали шире. «Два шага вперед, боец!» — ласково сказал Лена. «Как тебя зовут?» «Рустик Калина я!» — ответил тот, не торопясь выйдя из строя, приняв вальяжную позу. «Очень хорошо, Рустик!» — улыбнулся она ему. «Раз уж ты сам вызвался, с тебя и начнем!» Лена неуловимым движением скользнула к нему и ударила под дых. Рустик согнулся вдвое и тут же стремительно разогнулся обратно, получив резкий удар коленом в лицо. Следующий прямой в зубы опрокинул его на землю, где он искорчился, пытаясь вдохнуть немного воздуха. Все это произошло так быстро и неожиданно, что бойцы забыли стереть ухмылки, которые в сочетании с потрясенными физиономиями придавали десятку вид стаи оскалившихся бабуинов. «Ты и ты», – она ткнула пальцем в соседи Рустика. «Поднять, поставить строй и придерживать, пока не придет в себя». После секундного колебания те все-таки выполнили приказ, с некоторой опаской поглядывая на Лену. «Это было нечестно, старшая», — внезапно подал голос другой ратник. «Он не ожидал». «А надо было ожидать», — внимательно посмотрел на него Лена, и тот немедленно подобрался. «У нас дружина, а не детская спортивная школа. Для детей с дефектами развития», — добавила она с такой доброй улыбкой, что подобрались уже все. И прежде чем разинуть пасть и сморозить какую-нибудь глупость, сначала пересчитайте свои зубы подумайте, так ли много у вас лишних. «Но «Ну я могу тебя успокоить», — продолжала она, глядя на Ратника в упор. «У нас сегодня будут спарринги, у Рустика Калины будет возможность со мной подраться. Ты же хочешь со мной подраться, Рустик?» Она посмотрела на Калину, и тот ответил ей полным ненависти взглядом. «Вижу, вижу, что хочешь», — засмеялась Лена. «А что насчет тебя, боец? Тоже хочешь со мной подраться?» хочу старшая Мура ответил тот, против своей воли, скосив глаза на золотую сигну. Золотой знак был большой редкостью, даже серебряный встречался нечасто, и до всех, наконец, начало доходить, что с их десятником дело обстоит не совсем просто. «Как тебя зовут?» «Донат Рощин, старшая. Будешь драться со мной сразу после Рустика», — пообещала Лена. Вот, похоже, нарисовался настоящий неформальный лидер. Рустик просто наглый дурак из тех, что выпускают вперёд чтобы начать драку. А вот Донат явно гораздо умнее, и вежливость говорит в его пользу. Если Рустика надо просто размазать в назидание другим, то Донат вполне может стать надежным помощником при условии, что получится пройти по довольно тонкой грани, вбить в него уважение, при этом не унижая его перед остальными. Зато если это получится, то именно он и будет первым кандидатом на должность десятника, когда Лена уйдет. Смирно скомандовала Лена, и на этот раз команду выполнили гораздо лучше. Она медленно пошла вдоль строя, внимательно разглядывая каждого. «Вы отбросы», — сообщила она. «Вы мусор, которому место в третьесортном вольном отряде. Наша дружина принимает только лучших выпускников Данислава Лазовича, которые дерутся за право служить у нас. Такие, как вы, попасть к нам могут, разве что в несбыточных мечтах. Вы не должны быть здесь, и в нормальной ситуации вам не удалось бы даже встретиться с нашим вербовщиком». Бойцы больше не ухмылялись, а с мрачными физиономиями провожали ее глазами. В общем-то, они и сами прекрасно все это знали, но кому понравится бы слушать про себя правду, тем более такую. «Но так уж получилось, что вы оказались здесь», — размеренно продолжала Лена, двигаясь вдоль строя. «И теперь я должна сделать из вас что-то хотя бы приблизительно соответствующее нашим стандартам. Сейчас все вы мысленно задаете мне ехидный вопрос. А у тебя получится? А если нет, то что тогда?» Отвечу прямо. Тогда ничего хорошего для вас не будет. Я могу любого из вас мгновенно вышвырнуть из дружины обратно на улицу, просто сказав, что он нам не подходит. Но я не стану этого делать. Если я так поступлю, то это будет означать, что я не справилась. Поэтому у вас есть только два варианта. Стать дружинниками Орди или сдохнуть. Постарайтесь выжить и не попасть в отходы. Вот вам мой совет, который я больше повторять не буду. А сейчас проверим вашу физическую подготовку. Направо. Бегом. Марш. Через полтора часа свежо выглядящая Лена брезгливо рассматривала нестройную шеренгу запыхавшихся и обливающихся потом бойцов. «Какие же вы наконец сказала она, поморщившись. «У нас в дружине принят слегка усложненный княжеский норматив. марш бросок на 5 верст, боец в полной выкладке должен преодолеть за 50 минут и ходу вступить в бой. А вы бежали налегке час 20 и сейчас ни к чему не способны. Как вы тренировались до этого? Растили пивное брюхо по кабакам?» Так дело не пойдет, придется заниматься с вами серьезно. 10 минут вам на отдых, чтобы пришли в себя, а потом посмотрим, как вы проходите полосу препятствий. Результаты на полосе препятствий тоже оказались печальными. Даже не знаю, что с вами делать, призналась Лена, рассматривая в конец замотанный десяток. К регулярному составу дружины вас выпускать нельзя. Над вами же вся дружина будет смеяться, а заодно и надо мной. Я к такому позору не готова. «Будете жить в отдельной казарме и усиленно проходить курс молодого бойца. Думаю, через месяц вы уже не будете выглядеть клоунами сможете более-менее выполнять нормативы, то есть те из вас, кто не сдохнет в процессе». Грязные измученные бойцы глухо зароптали. Впрочем, ропот был тихим и не переходил в открытый протест. «Недовольны?» – обрадовался Лена. «Очень хорошо. Значит, все-таки есть у вас, в телятах, какой-то воинский дух. Я вам может что скажу. Тот из вас, кто сумеет победить меня в спарринге, Хотя нет, где вам победить? Давайте так. Тот из вас, кто сможет хотя бы достойно сопротивляться, на следующий день полностью освобождается от физической подготовки. Особой радости предложение не вызвало. Личный состав уже начал мучительно осознавать, что даже если победить и получится, то легкой эта победа совсем не будет. А тот, кто поумнее, давно поняли, что никакой победы вообще не будет. 20 минут вам на то, чтобы привести себя в порядок отдохнуть», распорядилась Лена, «а потом посмотрим, какие из вас дручуны». Отдохнувшие и почистившиеся бойцы уже не выглядели бродягами. Настроение тоже изменилось, и Лена отчетливо почувствовала фон предвкушения. У них, похоже, появилась надежда поквитаться, и она усмехнулась, находя такую наивность забавной. «Ну что, Рустик, Калина, — сказала она с иронией, — все еще хочешь со мной подраться?» Тот вместо ответа хищно оскалился, выходя вперед и вставая напротив. Хищный оскал с разбитыми распухшими губами выглядел смешно. Лена окончательно развеселилась и не смогла сдержать улыбку, отчего глаза у Рустика загорелись ненавистью. «Сразу видно, что воин из тебя никакой, Калина», — сказала она насмешливо. «Воин всегда держит эмоции под контролем. Ну ладно, попробуй меня удивить». Удивить он ожидаемо не смог. «Ну вот что ты так ногами размахиваешь, Калина», — презрительно заметила Лена, лениво уклоняясь от высокого удара ногой. «Я же одним ударом могу тебя девочкой сделать, придурок. Хочешь?» Рустик только скрипнул зубами, провел резкий быстрый прямой, от которого она также небрежно уклонилась, перехватив его руку и пренебрежительно оттолкнув его в сторону. «Все обратите внимание, как он дерется», — громко прокомментировала Лена. «Удары вроде резкие и сильные, но бестолковые. Это уличный драчуна, не боец. Ага, вот и подлый прием. Против такой же деревенщины вполне мог бы сработать. На улице, среди таких же, как он, Рустик может даже сойти за бойца, но нормальный рукопашник его легко раскатает с закрытыми глазами». Пока она комментировала, Калина постепенно зверел, вновь и вновь пытаясь безуспешно достать Лену. «Ну, раскатай, попробуй», – прорычал он уже плохо, владея собой. «И в самом деле пора. Больше ты ничего интересного не покажешь», – согласилась Лена. «А за то, что разговариваешь без уважения, не досчитаешься зубов. Забыл мое предупреждение? Так я тебе сейчас напомню». Дальнейшие зрители плохо уловили. Лена вдруг оказалась рядом с Рустиком, затем последовало несколько ударов, которые не все смогли различить, и Калина рухнул как подкошенный, заливая пол кровью из разбитого рта. «Ты и ты!» ткнула пальцем Лена. оттащить его в сторону и кровь с пола. Донат Рощин, все еще хочешь со мной подраться?» «Хочу, старшая», упрямо сказал Донат, хотя она чувствовала по эмоциям, что тут полон дурных предчувствий. Впрочем, неформальный лидер иначе ответить и не мог. Если бы он пошел на попятный, на этом весь его авторитет и закончился бы. Лена еще раз отметила про себя, что надо сделать так, чтобы проиграл он почетно или, по крайней мере, не позорно «Ну тогда давай нападай», – приглашающе махнула на рукой. На этот раз она не стала уклоняться и демонстрировать беспомощность противника, а вместо этого плавно отводила удары, которые следовали в очень быстром темпе и в самом деле были исполнены гораздо лучше, чем у Калины. Для зрителей это выглядело как обмен мощными ударами, которые противники непонятным образом ухитрялись выдерживать. Опытный боец легко бы понял, что это только видимость, но опытных бойцов здесь не было, за исключением, конечно, самой Лены. Секунд через 30 такого спектакля она решила, что этого достаточно, и незаметным ударом отправила Рощину в нокдаун. «Хватит?» – спросила она, и тот слабо кивнул, пытаясь скарабкаться на ноги. «Кто следующий?» Лена медленно обвела взглядом десяток и все на кого падал ее взгляд, пятились и пытались спрятаться за товарищей. Это что еще такое с изумлением спросила она пространство. И это воины, которые боятся подраться с женщиной вы позорите дружину своей трусостью на первый раз прощаю, но в следующий раз тот кто попятится, позавидует Калине. а сейчас нападайте на меня все вместе раз уж поодиночке боитесь. Предложение вызвало легкое оживление и лена посмеиваясь спокойно стояла, пока ее окружали. Она заметила краем глаза, что Рощин не пожелал воспользоваться возможностью напасть вместе со всеми, что определенно говорило в его пользу. Лена прикрыла глаза, пытаясь ощутить источники опасности, и это получилось неожиданно легко. По сравнению с подлыми атаками Менски просчитать передвижение увольней, фонтанирующих эмоциями, не составляло ни малейшего труда. Сзади метнулся клубок эмоций, Лена отклонилась в сторону резко ударила локтем в бок. Кто-то вскрикнул от боли, она перехватила падающее тело и швырнул его в сторону другого приближающегося сгустка. Оба с грохотом покатились по полу, а затем к ней разом кинулись остальные, и Лена завертелась на месте, уклоняясь от ударов и щедро раздавая их сама. Не прошло и полуминуты, как атаки прекратились. Она открыла глаза и обнаружила, что все противники валяются на полу и вставать не торопятся. На ногах оставался один рощин, который стоял в стороне. «Рощин, стащи всех к стеночке», – распорядилась Лена. «И водой их побрызгай, что ли?» Приходили в себя бойцы долго, и прошло не меньше двадцати минут, прежде чем изрядный избитый десяток выстроился перед ней. «Плохо, бойцы», – укоризненно сказала Лена, обозревая неудачливое воинство. «Из всех вас только Рощин показал хоть какой-то результат. Недостаточный для освобождения от физподготовки, но, по крайней мере, не так опозорился. Даже не знаю, что с вами делать». У нас, конечно, дружина, а не банда. Тритировать вас никто не будет, но все равно слабаков и у нас не уважают. Бойцы перетаптывались, чувствуя себя неловко. В общем, если не хотите, чтобы ваши боевые товарищи вас презирали, относитесь как можно серьезнее к нашим занятиям. Рощин. Здесь, старшая. Ты назначаешься моим заместителем. Слушаюсь, старшая. Твои приказы – это мои приказы. На любые проблемы с дисциплиной реагируй без всякой жалости, но старайся не калечить без необходимости. Ясно, старшая. С неформальным лидером все сложилось самым удачным образом. Осталась только неясность с Рустиком, которая тоже в самом скором времени должна так или иначе разрешиться. В эмоциональном плане он воспринимался как кипящий комок ненависти. Типаж Рустика был достаточно характерным для мелкой уличной гопоты. К женщинам он относился со снисходительным презрением, и в его голове просто не умещалась мысль, что его может избить обычная девчонка. Иногда случается, что мир начинает противоречить представлениям человека о нем. Некоторые люди могут пересмотреть свою систему ценностей и приспособиться к новой реальности. Иван Сельков смог, и лени впервые пришла в голову мысль, что, возможно, она относится к нему слишком предвзято. Другие, однако, к этому не способны, вместо этого пытаются подогнать мир обратно под свои представления, просто убрав раздражитель. К какой категории относится Рустик Калина, вскоре станет ясным, и Лену, в принципе, устроил бы любой вариант. «Сейчас двигаемся в арсенал получать оружие», – распорядилась Лена, – «а потом на стрельбище. Посмотрим, как вы умеете стрелять». Со стороны Рустика донеслось злое предвкушение, и она усмехнулась про себя. По дороге на стрельбище Лена шла немного впереди сбоку, и Рустик видел ее спину. Она постоянно чувствовала его напряженное внимание, но ничего так и не произошло. Снега на стрельбище было немного, и тропинки к мишеням уже были аккуратно расчищены предыдущими группами. «Начнем с упражнения стрельба с колена на стусаженье», – объявила Лена. «Прощин, организуй мишени на сотни». Все время, пока развешивались мишени, Лена ощущала целый вихр разнообразных эмоций от Калины. То мрачное предвкушение, то колебания неуверенности – все это на фоне пылающей ненависти. «Занять позицию», – скомандовала Лена. «Стрелять по готовности. Отстреливайте весь магазин и готовите оружие к осмотру. Начинайте». Она встала сбоку от линии стрелков, рассматривая мишени в бинокль. Отслеживать Рустика было несложно. Если у других преобладала спокойная сосредоточенность, то он просто полыхал бурей эмоций. «Неужели все-таки решиться на что-нибудь?» — подумала Лена и удвоила внимание, на всякий случай построив защитный конструкт. Ненависть пульсировала, сменяясь нерешительностью и разгораясь вновь. Постепенно нерешительность уходила, и в один прекрасный момент глухая злоба вспыхнула сверхновой. «Пора», — поняла Лена и упала в бок одновременно с выстрелом Рустика, перекатываясь и выхватывая пистолет из кобуры, которую она на всякий случай незаметно расстегнула заранее. Тот продолжал стрелять, но момент был упущен, и пули ложились мимо. Возможно, ветеран и смог бы достать такую сложную быструю цель, но неопытный стрелок с руками, трясущимися от адреналина, не имел никаких шансов. Пистолетная пуля в плечо поставила точку в перестрелке. Постепенно общая стрельба начала стихать. Головы поворачиваться в их сторону, и вскоре весь десяток столпился рядом с Рустиком, который лежал, скорчившись и пытаясь зажать рану рукой. Другой рукой он безуспешно пытался поднять винтовку, с ужасом глядя на подошедшую Лену, рассматривающую его с непонятным выражением. «Плохо стреляешь, Рустик», — наконец сказала Лена, а затем подняла пистолет и выстрелила ему в лоб. «А стрелять надо хорошо», — назидательно сказала она, обращаясь к десятку, отчего сразу несколько человек согнулись в приступе тошноты. «Но прям девочки-школьницы, а не воины», – недовольно сказала Лена. «Вам здесь что, визион?» «Быстро разошлись по позициям. Кто не отстрелялся, продолжает стрелять. Кто закончил, готовит оружие к осмотру. Все по местам. И продолжаем работать». Она отошла немного в сторону и прижала пальцем таблетку мобилки. «Станислав, я на стрельбище с десятками, и мне пришлось одного застрелить». «Да нет, он пытался стрелять в меня, но переоценил свои силы. Пришли людей забрать труп. И не докладывай пока Кеннеру. Да, это приказ». Станислав явился сам бегом в растрепанных чувствах. «Господин за это меня самого похоронит», – тоскливо сказал он, наблюдая, как четверо ратников грузят труп на носилки. «Глупости», – фыркнула Лена, – «ты-то здесь при чем? «Я же этот десяток подбирал». «А кто приказал тебе подобрать отбросы в ближайшем притоне? Разве не Кеннер?» Станислав смутился, и Лена окончательно убедилась в своей догадке. «Кеннеру про этот случай не докладывать», – распорядилась она, – «и это приказ, так что можешь ссылаться на меня». — Ему не только я докладываю, — угрюмо возразил Станислав. — Вот и позаботься, чтобы как можно меньше народа про это узнали. — Если господин спросит, я не смогу не ответить. — Если спросит, вали все на меня, разрешаю, — махнула рукой Лена. — А сам не докладывай, все, иди. — Слушаюсь, госпожа, — козырнул он, уходя. Лена посмотрела на своих бойцов. Все они, разинув рты, наблюдали за погрузкой рустика на носилки, А вот Дана Трощин внимательно смотрел в ее сторону и быстро отвел глаза, поймав ее взгляд. «Нехорошо вышло», — недовольно подумала Лена. «Командир дружины десятнику козыряет. Да и вообще как-то не выглядел наш разговор докладом десятника большому начальству». но «Ну, что, клювы разинули вороны?» — рявкнула она. «Трупов не видели? Еще насмотритесь. Быстро построились оружие к осмотру».